перебирая согнутые полоски березовой коры густой, царапанной угловатой скорописью. Как свободнее будет, займемся, почитаем. Отец, посмотри, вот еще бумага. Печать какая большая на ней поставлена. И год. Мальчик будто споткнулся и пораженный произнес несколько неуверенно. Тысяча четыреста шестьдесят восьмой год. Алексей распрямил большой свиток и долго мучился, стараясь понять текст. Многие буквы выцвели, расплылись. Трудно было уловить смысл в старинных витиеватых фразах. Наконец он поднял голову. Ну и ну! Нашел ты, Ваня, грамоту посадницы новгородской, боярыни Марфы Борецкой. Прописан в ней приказ сыновьям Антону, да Феликсу. Осмотреть, где должны сыновья поморскую землю от Колы и до самых холмогор. И Грумант-остров осмотреть им было велено. На промыслы разбойные, на добычу морского зверя, значит, посадница книги приказной завести велела. Все становища в эту книгу записать. Шкуры, сало да кость моржовую велела Марфа без остатка купцам новгородским продавать. Да еще писано в грамоте про рыбу великую кита. Хотела, видно, посадница китовый промысел на Грумонте завести. Тут много еще написано, только разобрать не можно. Да, вот еще. В поход велела две лодьи снарядить, каждому сыну свою лодью иметь сыновья ежели что помогу друг другу оказывать должны ишь куда добралась правительница новгородская видать деньги шибко нужны были ежели сынов своих за шкурами до да клыками в море погнала усмешливо сказал степан слыхал я и про это торбасил федор на Груманте антона до да феликса бог спас а в Двине... Утонули. Марфа, сказывают, много горевала по сыновьям-то. Храм построила на гробах ихних. В Карельском устье стоит. Видел я. Хитрая баба была Марфа-посадница, — говорил Алексей. Зазналась, выше Москвы стать хотела. Воевать в Москву собиралась. Только народ русский не пошел противу своих-то. Наши двинские еще раньше под великим князем московским хотели быть. Отдались было под его руку, да не дала знать новгородская. Отбила двинские земли в обрат. Людей сколь сгибло, по приказам новгородским замученных за верность Москве, былины про то сложены. Химков повернулся к сыну. — Вот Ваня. Видел теперь... Какие деды наших дедов лодьи строили? Не хуже теперешних. А Грумант-остров древняя землица русская. И это лодья не первая. Сюда много раньше корабли по морские хаживали. Отложив в сторону Ванины находки, Алексей задумался. А скажи, сынок, как лесто на лодьи? Не вовсе загню. Годный будет! Ежели карбас большой ладить из того леса. Федор и Степан взглянули на мальчика, и глаза их загорели с надеждой. Да так, отец, думаю, я, лес так крепок еще. Если лодью ту разобрать да добавить плавника малость, то и Карбас может выйти. Тогда, вот что, сказал кормщик, поедем на тот остров, поглядим вместе. Да и решим, как быть. Глава восемнадцатая. Снова на Моржовом острове. Рано утром промышленники стали собираться на Моржовый остров. Собирались быстро. Каждому хотелось как можно скорее своими глазами увидеть остатки древней лодьи. Каждому хотелось убедиться в возможности постройки Карбаса. На чайку погрузили инструменты и оружие,